«Ленокс». По пути к замку я думал, куда завернуть в первую очередь, к себе или в столовую. Искосы глянул на свою одежду и сапоги, провел рукой по щеке. На ладони остались следы грязи, пота и крови. Да и рубашка выглядела не лучше. «Значит, сперва в столовую. Пусть полюбуются». Я направился в восточную, самую запущенную часть замка Вазина. Хотя справедливости ради прочая территория содержалась немногим лучше. Вазина достался нам, если так можно выразиться, с чужого плеча. Покинутый прежними обитателями, чьи имена канули в лету, замок стал нашим временным пристанищем. Его немного подлотали, но по понятным причинам не спешили доводить дома. Переступив порог столовой, я увидел на почетном месте Кавана. Компанию ему по обыкновению составляла моя мать. Никто не дерзнул сесть с ними рядом. Даже я никогда не удостаивался такой чести. Остальные устроились, как им заблагорассудится, не соблюдая субординации. Все взоры мгновенно обратились ко мне. С бесстрастным лицом я шагал по центральному проходу, рука покоилась на рукояти меча. Разговоры стихли, народ вытягивал шеи, чтобы не упустить ни малейшей детали. Мать заметила меня первой. В Васильковых глазах мелькнуло недовольство. Когда люди вступали в наши ряды, наряды и платья заменялись своего рода униформой. У большинства людей оставалось очень мало личных вещей. Но мать обратила ситуацию в свою пользу и всегда являлась к трапезе в новом наряде, позаимствованном у бывших хозяев замка. Более никто из женщин вазина не обладал такой привилегией. Лицо сидящего справа от нее, Кавана, закрывал кубок, из которого он пил. Уталив жажду, он с грохотом поставил кубок на стол, вытер жесткую бороду грязным рукавом и, тяжело вздохнув, уставился на меня. «Как это понимать?» Каван кивнул на мою забрызганную кровью одежду. «Сегодня утром три дезертира предприняли попытку к бегству», — доложил я. «Распорядитесь брать тела, пока волки не начали пиршество». «И все?» — скривился Каван. «И все?» — нет, не все. Это лишь очередное звено в длинной цепи подвигов, совершенных во имя нашего народа, во имя Кавана, во имя преданности. Молча в забрызганной чужой кровью одежде я стоял перед ним, надеясь, что меня наконец, наконец оценят по достоинству. И никакой холодный прием не заставит меня отступить. «По-моему, такой поступок заслуживает похвалы кромешной тьме справится в одиночку с тремя молодыми, отлично подготовленными новобранцами, предотвратить утечку информации и при этом не получить ни единой царапины. Впрочем, я могу и ошибаться». «Ничего удивительного», — вам проворчал Каван. «Триста. Огомони своего сына». Мой взгляд метнулся к матери, но та молчала. Каван нарочно провоцировал меня. Это доставляло ему огромное удовольствие. Однако на сей раз хладнокровие мне изменило. На языке вертелся дерзкий ответ. От непоправимой ошибки меня спас шум, поднявшийся снаружи. «Дорогу! Дорогу!» — кричал какой-то юнец, ворвавшись в зал. Его вопли могли означать только одно. Кто-то выполнил задание и теперь возвращался с трофеями. В дырях возник Олдрик с приспешниками. Каждый тащил за собой двух коров. Каван издал гортанный смешок. Я постранился. Момент был упущен. Олдрик был идеалом для Кавана. Могучие плечи и слабая воля. Спутанные русые пряди упали ему на лоб, когда он преклонил колени, на том самом месте, где минуту назад гордо выселся я. Позади него маячили двое солдат, придирчиво отобранные им для задания. Оба перепачкались красным илом. Один щеголял голым торсом. Скрестив руки на груди, я наблюдал за происходящим. Шесть коров в столовой. Разумеется, Олдрик мог оставить их снаружи. Но как не похвастаться самой крупной, самой богатой добычей? Спросите, какая самая скудная? Труп в джутовом мешке. О, великий каван! Я раздобыл полдюжины голов скота для армии Дорейна, примимое подношение в знак преданности и доблести. Проговорил Олдрик, не поднимая головы. Кто-то зааплодировал, предвкушая сытную трапезу. Хотя этим мясом не накормите четверти наших людей. Каван поднялся, придирчиво смотрел коров. Покончив со осмотром, он хлопнул Олдрика по плечу и обратился к толпе. — Что скажете? Довольны вы под подношением? — Да, — гаркнули все. Ну, почти все. Каван утробно расхохотался. — Я тоже. Поднимись, Олдрик. «Ты славно послужил своему народу!» Снова грянули овации. Присутствующие столпились вокруг Олдрика с товарищами. Воспользовавшись суматохой, я поспешил прочь. Можно только гадать, откуда умыкнули часть стада. Еще и гордятся. Мысленно я осуждал Олдрика. Но стоило взглянуть на свою рубашку, как гнев моментально улетучился. «Не мне упрекать его, не мне...» «Какая у нас работа! И сейчас, когда работа выполнена, можно немного вздремнуть, если единственная дорогая моему сердцу женщина в замке позволит». Я отворил дверь, и колючка тут же заскулила. «Ну, прости, прости. Я подошел к небрежно застеленной кровати, погладил шерсть на макушке. Колючку я подобрал со всем лисенком, раненую, покинутую стаей и сразу почуял в ней родственную душу. Серые лисицы, как правило, ведут ночной образ жизни. Факт, который я усвоил на собственном горьком опыте. Однако к моему приходу колючка всегда просыпалась. Она развалилась на одеяле. Я почесал ей животик, убрал деревянную заслонку с окна. «Извини, не хочу, чтобы ты видела меня с мечом. Беги, если пожелаешь». Колючка не двинулась с места. Я наклонился к маленькому щербатому зеркальцу на столе. Увиденное превзошло самое худшие опасения. На лбу запеклась грязь, щека забрызгана кровью. Смочив в тазу полотенца, я стер следы своих злодеяний. Колючка расхаживала по кровати и, готов поклясться, косилась на меня с тревогой. Серые лисицы относятся к семейству псовых и обладают поистине волчьим чутьем. Уверен по одному только запаху, колючка догадывалась, кто ее хозяин и чем занимается. Однако, имея полную свободу приходить и уходить, когда вздумается, она всегда возвращалась. Наверное, прощала. А впрочем, какая разница? Главное, я сам не находил себе ни прощения, ни оправдания.